Здесь, в Кремле, где сам воздух пропах кровавоаппаратной интригой, Рогачев ни одного дня не ощущал себя своим. Медлительность, с которой здесь принимались решения, косность и откровенная тупость некоторых кремлевских бонс откровенно бесили его. Каждое утро он с закрытыми глазами проходил по полутемным пустым коридорам кремлевского офиса получившему у Рогачева прозвище «болото», лишь бы не видеть этой удручающей картины сытной спячки своих новых коллег. Особенно Рогачева раздражало то, что теперь и сам он, и все обитатели здания, выстроенного за Кремлевской стеной в стиле классицизма, относились к активу и высказать какому-нибудь Ивану Филипповичу, что он в своей высшей степени идиотизма превзошел все, что только есть в этом мире абсурдного, Рогачев не мог. Не имел права. Но то, что не высказывается вслух, невольно говорится глазами, жестами, поведением, и люди, против которых направлено это через край переливающееся негодование, чувствуют его, как чувствуют животные, близкую грозу. Злоба, как и вода, и все, что течет подобно воде, всегда найдет место для прорыва. И Петр Рогачев использовал весь этот нерастраченный потенциал ненависти против тех, за кем поставлен был наблюдать. И очень быстро, еще вчера думающие, что могут писать о чем угодно и как угодно журналисты, ощутили на своих тонких шеях его крепкую сухую хватку. Под запретом оказалось все, что имело отношение к власти. Все из разряда того, что называется «упернатых братьев-журналистов» копнуть по-серьезному. Сперва это легкомысленное племя с издевкой и иронией отнеслось к новому партийному идеологу, но после того, как в течение очень короткого срока Рогачев провел на ключевые должности в главных изданиях страны верных ему людей наплевавших на присягу журналиста и променявших свободу слова на собственную финансовую свободу, пишущее племя уяснило для себя, что новый папа — мэн весьма крутого нрава, и выступать против него значит выступать против линии президента. А выступать против линии президента — это, друзья мои, дело довольно тухлое, и кроме неприятностей ничем больше не грозит. Одна за другой оппозиционные газеты становились ручными, а так как тема критики существующего строя выпала из обоймы разрешенных тем, то озлобленные журналисты принялись с горечью сгущать краски и появились в уважаемых когда-то газетах и на уважаемых когда-то телеканалах полосы и часы уголовной чернухи в самой разнообразной огранке. От документальных кадров с расчлененными прокисшими трупами до сериалов со скалющимися гнилозубами зэками и гасящими их конкурентами из ОПГ МВД. Последним символом отмирающей и уже почти скончавшейся свободы слова оставалась телевизионная программа, в которой весьма правдиво и доходчиво забавные куклы, здорово смахивающие на политиков и чиновничество, были показаны в своей естественной кукольной среде. Каждый раз, когда передача выходила в эфир, Рогачев скрипел зубами так, словно пытался стереть их в порошок, но был вынужден терпеть весь этот кукольный балаганчик, так как, по слухам, президенту он нравился. Просто президент с детства любил кукольный театр до такой степени, что мечтал стать его директором. Его мечта осуществилась. Ведь когда непрерывно чего-то очень хочешь с самого детства, то это почти всегда сбывается. И лишь когда руководство и сценаристы телевизионного кукольного балаганчика, перейдя все мыслимые и немыслимые грани, показали на всю страну программу по мотивам сказки Гофмана Крошка Цахис, где роль Цахиса исполнил кукольный персонаж до степени смешения, похожей на Ужас на первое лицо государства. Лишь когда со стороны сочинской резиденции подул холодный ветерок недовольной реакции, а генерал Петя, имевший в челяди главы страны столько же осведомителей, сколько и было этой самой челяди, посреди ночи позвонил Рогачеву домой и сообщил ему, что, видимо, пора этих кукловодов угандошить. Лишь тогда Петр Рогачев вызвал прямо к себе в серебряный бор нескольких человек из числа крепких газовиков. И после короткого совещания, длившегося всего минут 20 не больше и закончившегося около 4 часов утра, телекомпанию, последнюю, которая еще хоть как-то старалась выдавать в эфир интересные и, главное, умные программы, решено было переподчинить. Тираж утренних газет тогда немного задержался, И новость о переподчинении была на всех первых полосах. И все стало спокойно. Никаких кукол, никаких мыслей. Только сериалы со стрельбой и плоскими репликами главных героев, проплаченные наличными сюжеты о гомосексуалистах, подавшихся в писатели, и новости с полей в стиле «Боже царя храни». Газета «Ока» стала послушным клоном, порожденным мрачным гением Петра Рогачева и самым безапелляционным новостным изданием в интернете. Безапелляционным от того, что на ее электронных страницах невозможно было встретить ни одного неправильного слова. Все тексты проходили жесточайшую цензуру у подкованных матерых редакторов, и читатели Ока, число которых росло с каждым днем, вчитываясь в убедительные строки о правильности выбранного страной курса, ощущали внутри непонятную радость от того, что вот так вот просто какие-то, судя по всему, молодые и талантливые ребята от чистого сердца пишут о достижениях страны, которым привел единственно правильный и прозрачный курс, взятый зимой переходного из столетия в столетие года. Перед выходом первого номера Геру вызвали в Кремль. В кабинете Петра он застал и Сеченого. Генерал Петя был чем-то озабочен, сказал, что зашел ненадолго, просто так пожелать не пуха. Рогачев же, напротив, сильно волновался, расхаживал по кабинету из угла в угол и даже к безграничному Таниному удивлению дважды просил ее принести чай. Впрочем, заварка в хрустальных стаканах, вставленных в инвентарные серебряные подстаканники с выбитым барельефом двуглавого орла, так и остыло оба раза. Нашей троице было не до чая. «Ну а не будет это как-то пресно!» Постукивая костяшками пальцев по подлокотнику кресла, задавал один и тот же вопрос Рогачев после того, как Гера зачитывал тексты статей первого номера. «Да не должно вроде!» — уже почти совершенно сбитый с толку и смертельно уставший, — отвечал Гера. — Вот видишь, у тебя нет уверенности. А это очень плохо, когда у генерального менеджера нет уверенности в проекте. Начал строить чистокол из корпоративных терминов Рогачев. — Да почему нет-то? — Гера ожесточенно взглянул на Рогачева и готов был, нахамив тому, уйти, хлопнув дверью. Но генерал Петя, от которого не ускользало ничего и никогда примирительно вклинился в разговор. «Да будет тебе, Петр, давить на парня. Не видишь, разве что он еле на ногах стоит. Вымотался весь до крайности и вот-вот наговорит такого, о чем потом станет жалеть. На мой взгляд, материалы интересные. Визит в США, визит в Корею, визит в Германию, еще куда-то там. Все это совершенно профессионально. Не знаю, кто там у тебя, Гера, с таким легким пером, но для меня, старика, просто ностальгия». Текст словно Игорек Бовин покойный писал. А мы с Игорьком в свое время столько вискаря выпили, что могли в книгу Гиннесса попасть, если бы не партийная дисциплина. Нет, резюмировал генерал Петя, мне нравится. Для начала просто прекрасно. Гера был настолько признателен генералу Пете, что лишь протокол удержал его от того, чтобы броситься тому на шею. Рогачев махнул рукой. Черт с ним, ладно. Герман, каждый день. Нет, два раза в день. Нет, четыре раза в сутки докладывать мне о количестве посещений сайта ОКО. И чтобы никаких приписок, а то я тебя знаю. Помни, что ты у меня словно мандовошка под микроскопом. Чуть дернешься в сторону, мне тебе корни подрубить недолго. Понял? Понял. «Петр Сергеевич!» Тусклым голосом ответил Герман, а про себя закончил. «Смотри, не заржавей раньше времени, дровосек!»